Глава 12. Карта памяти для доктора Эрика Рука. «А тебя кто звал?» «Как мило, и я рада тебя видеть», — язвительно ответила она Флэшу. «И?» «Что «и»?» Ева по-свойски плюхнулась в гостевое кресло. Кевин и Флэш переглянулись. «И все же...» Снова повторил свой вопрос Флэш. Ева вновь оскалилась, готовясь выдать новую колкость. «Я ее звал, если тебе уж так не терпится». За неё ответил Эрик, спускавшийся с лестницы в общую гостиную. «Есть разговор, и вы нужны мне все. Боюсь, со столов придется все убрать. У меня тут рукописи, знаете ли». Рукописи были действительно рукописями, которые покоились в сундуке, закопанным под неизвестным деревом в темном лесу Лоунвилля. Странным был тот факт, что закопал их там сам Эрик, и сделал он это в тот самый день, когда должен был умереть. Я Эри Круг, доктор лаборатории естественных наук города Перфектина, алхимик, руководящий проектом по разработке и развитию сыворотки знаний для идеалов, стал жертвой заговора против королевского клана и целью феномена кровавой охоты на членов королевской семьи идеалов. Подозреваю, что все те, кто обезумел от страха и перестал быть идеальным, захотят, чтобы я переработал свой проект, свое творение, ценность которого даже не называется на данном этапе, так как может быть трактована как ересь, труд нескольких последних лет моей жизни и передал им на добровольной основе. Однако мы все уже сейчас понимаем, для чего он планируется быть применен врагами и против кого могут обернуться все страшные последствия. Поэтому я собираюсь своей рукой уничтожить лабораторию и спрячу свои записи здесь, в сундуке молчания, зашифровав известным только алхимикам ключом, чтобы потом люди, которым эта информация попадет, смогли передать ее своим ученым. Если найдется среди них настоящий идеал в полном смысле этого слова, он и сможет решить задачу, осчастливить цивилизацию своего времени или же передать будущему поколению вместе с ключом. Надеюсь, у меня будут дети. Мир им. Берегите кровь, жизнь и правду». Воцарилось молчание, длившееся несколько минут. «Ну?» Наконец не выдержал Эрик. «Бррр!» — ответил Флэш и покосился на сидящих рядом. Евины брови поползли вверх, а Кевин сильно нахмурился. «Ну?» — голос Кевина был сух. «А что там ещё есть?» Да, давайте посмотрим, может, есть еще разгадки. Конечно, разгадки были. Это был сундук, полный ключей и разгадок, но Эрик заранее проверил все содержимое этого чёртового сундука молчания, потому что всё в нем, включая замок, над которым тоже пришлось попотеть, доказывало его причастность к миру идеалов и кричало о той беде, которая произошла. Эрик подобрался близко, очень близко к своему прошлому и только сейчас начал понимать, что все случившееся, из-за чего он оказался здесь, — большая трагедия. Его самодельная карта желаний была готова, и сегодня он планировал подвести черту и объясниться с друзьями, прежде чем назначить финальную встречу врагам и… Фран. Его прошлое подкралось так близко, что не имело смысла от него прятаться, а за свое будущее Эрик был готов биться и бороться, как никогда прежде. Будущее — это все, что у него осталось, и на этот раз он не намерен был никому уступать. Когда он утром вернулся домой после приключения в лесу, его трясло от эмоций, и открыть ящик с первой попытки не удалось. Ему потребовалось отдохнуть пару часов и прийти в себя. И хотя мозг отчаянно кипел идеями, тело спало отлично, и после пробуждения Эрик почувствовал себя намного лучше. Он вышел на балкон и привычным жестом откинул крышку своей золотой зажигалки. Ему вспомнились те редкие моменты зацепки, которые начали возникать, как только посторонние люди увидели эту зажигалку. Как засмеялся Флэш, когда он сказал, что резная «э» — это буква его имени. Вспомнилось хмыканье Евы, когда она держала эту вещицу впервые. Вспомнил, что Кевин остался равнодушным, больше удивляясь его писательству, чем железным вензелям. Как будто это была не зажигалка, а какой-то якорь, сигнал его сущности, и только он сам пока не понимал его значения. Он обернулся и посмотрел на лакированный сундук, блестевший на его столе. Тот был совершенно гладким, но внезапно у Эрика возникла идея, каков может быть ключ. Плотно закрыв дверь на балкон, он на всякий случай задернул шторы. В свете лампы он внимательно осмотрел крышку и замок, который был странной полукруглой вогнутой формы. Ключ должен был быть очень необычным, но Эрика не было никакого, так что приходилось импровизировать. Он нутром чувствовал, что нужно искать где-то поблизости, и, выложив свои скудные пожитки идеала на стол, стал думать. Фото Фран и его собственное фото. Золотая зажигалка. Снимок Евы и клана Пу на поляне. темный нож. вот пожалуй все что у него было и где же ты вдохновение эрик еще раз провел по полукруглому замку пальцем что это может быть такая форма напоминает браслет точно как будто в вогнутое пространство нужно прикладывать изогнутый край браслета если это действительно так то дело плохо где ему взять сейчас идеала до такого чтобы был еще и живой и с браслетами от досады он вскочил на ноги уронив стол «Что за ерундовина?» «Думай, думай, Эрик!» «Не может быть, что выхода нет. Ты выжил после падения с крыши. Ты почти разгадал свое прошлое. Что ты за ученый, если не можешь открыть какой-то несчастный замок?» «Стоп. У него нет браслетов, но ведь по крови он идеал». «Что может это доказать?» Он схватил свое фото «разыскивается» и принялся тщательно исследовать свою внешность и обмундирование. Все не то, все эти ножи, пистолеты, повязки и странные бинты. «Ну нет, у меня больше браслетов! Не знаю я, где они! Что я теперь не человек?» В сердцах закричал Эрик и тут же понял. Именно теперь-то он человек. И единственное, что у него осталось, — это следы на запястьях, как напоминание. По Повинуясь странному порыву, он сделал самое дурацкое, что мог. К месту углубления на крышке приложил левое запястье. Крышка открылась с глухим стуком, подняв небольшое облачко пыли. «Да ладно!» — пробормотал он и машинально потрогал пальцем место соединения ладони и предплечья. Ему не терпелось посмотреть, что могло быть в ящике, который хранился десять лет в темном лесу богом забытого городишки, за который один глава клана был готов свергнуть другого. Вытащил он все содержимое сразу, но читать решил по очереди, распределив бумаги по стопкам. Письма, карты, книги, рукописные свитки, фото. Самым последним из ящика он достал сложенный вдвое лист бумаги, на котором размашистым почерком было написано «Доктор Эрик Рук умер» и почувствовал, как холодеют его пальцы. «Если кто-то читает это письмо, значит, я умер. Я собираюсь положить его вместе со своими скудными пожитками в тайник, зная, что открыть его сможет только идеал». Я уже делал так после того, как мою лабораторию разорили. Мне пришлось вернуться к моему тайнику, разобрать его и снова собрать. Я хранил ценное, оберегал нажитое или леял содейное, но с большей частью всего этого мне пришлось расстаться. Здесь все то, что осталось от моих научных трудов, от многих лет, посвященных правильной, честной и продуктивной работе. Жизнь моя была сложна, но интересна, однако сейчас она подходит к концу. Я нашел древо. Я видел сны, в которых мне была предречена моя судьба. Я знаю, что мне делать, и я не хочу, чтобы меня кто-то останавливал или мешал. Я должен решиться на ряд важных шагов, и один из них — уничтожение формулы. Ее больше нет в моих рукописях в этом сундуке, и все, что от нее осталось, — это мои воспоминания. Да, я говорю о ней. Той самой формуле, которая дает возможность черпать знания без браслетов. Я хотел создать мир в полном смысле свободным, без подчинения канонам и правилам, без обременения и маркировок. Я говорю о той самой формуле, которая породила столько страха, беспочвенного и уничтожающего, той самой формуле, которая начала создавать настоящих людей вместо идеальных. Формулу, способную дать знания любому применившему ее, знаю только я. Я не записал ее и не поделился ни схемы своих коллег. Если я умер, Формула канула в хаос вместе со мной. Я немного подразню читающего, кем бы он ни был. Если ты друг, порадуйся за меня. Если враг, скрижище зубами. Я нашел настоящую лунную поляну. Её знали под многими названиями, но нашлась она под своим собственным именем. Она нигде не прячется. Она на виду у всех. Она доступна и досягаема. До нее можно дойти по картам. Нужно лишь только знать, чего именно мы хотим. Обычно именно это и становится проблемой. Мы не замечаем очевидного, когда сами не готовы к этому. Я нашел источник знаний. Я нашел все то, что считалось сказками и байками. Я вижу перед собой угасающую цивилизацию идеалов. Я вижу, как умирает мой народ и понимаю, что древу знаний тоже осталось недолго. Я намерен проститься с ним за всех вас, за всех нас, прежде чем падет последний лист вместе с последней каплей нашей крови. Древо готово уснуть. Вспоминать о пройденном пути невыносимо, но я пишу это письмо для того, чтобы читающий знал. Каждый из нас сам выбирал, за что умереть. Я умер за знание, Фран — за свою семью. Люди, бывшие идеалы, развязавшие такую ужасную войну, вероятно, и за то, и за другое. Про себя Эрик еще перечитает послание миллион раз с разными целями, сели что-то вспомнить, ища спрятанные между строк слова поддержки, подсказки и намеки, да и просто, чтобы быть чуточку ближе к своим близким из прошлого. Прочитав и перечитав еще и ещё раз строки письма, он достал свою самодельную картонную карту желаний и начал собирать пазл потерянной прошлой жизни. Доктор Рук, возможно, умер, но Эрик Рук по прозвищу Джонни все еще жив итак карты нет не так карты это были чудесные карты военных походов расчерченные и размеченные линиями стрелками указателями некоторые объекты были обведены красными кружками некоторые зачеркнуты вовсе на карте город перфективно было зачеркнуто почти все обведенными кружками остались только научный центр вероятно где работал эрик и городской отель У Эрика защемило сердце. Оставалась надежда, что красные кресты обозначают совсем не то, что он думал, собственно, как и красные крошки. Также в ворохе карт он нашел странные обрывки пергамента с указателями, часть из которых можно было сложить в подобие карты, но не хватало слишком многих элементов. Трясущимися руками он достал тот обрывок, который был найден в его вещах при первом попадании сюда, в Лунвиль, и шумно выдохнул — Убедившись, что текстура, почерк и неровные края — все это свидетельствует, что именно за обрывки карт были у него сейчас в руках. Лунная поляна, соединенная жирной линией с отметкой «городской отель» была частью карты Лоунвилля, хотя некоторые разорванные кусочки словно расширяли город до малопонятных пределов. Среди остальных карт попадались непонятные бумаги, что-то вроде переплетения линий в какое-то подобие рисунка, Но что за предмет или местность были изображены, оставалось под вопросом. Таких карт было две. На одной из них линии вырисовывали некий круг, напоминающий спираль, с размашистой подписью внизу. Лоунвиль. Второй рисунок был похож на вертикальные волны, между которыми были еле заметны крошечные пунктиры. «Фран», — голосила подпись. «А это еще что за художество?» Удивленно пробормотал Эрик и отложил оба рисунка в сторону. «Я к вам вернусь и обязательно разберусь, что за странные карты». Много бумаг было посвящено научным темам, и хотя Эрик сохранил крупицы сознания и всегда считал себя неплохим специалистом в некоторых исследованиях, все же алхимические чертежи и формулы, да еще и написанные на теперь почти уже неизвестном ему языке, были непонятны. Описание некоего аппарата с множеством сносок и ссылок, список чего-то там для чего-то другого — ворох теперь абсолютно бесполезной для него информации. Через несколько минут вдумчивого вглядывания он внезапно понял, что язык разобрать способен. Вряд ли он заговорит на нем. на языке вертится только одна фраза — «эт нор да эт но прочесть, понять и разобрать своеобразный шифр он в силах. Похоже, не придется нанимать репетитора по этому новому языку. Интересно, сможет ли он когда-нибудь вернуться к таким исследованиям? «Может, и смогу, но хочу ли?» — подумал он, но эта его мысль была тут же вытеснена другой. «Матильда, она же должна помнить язык! Она столько раз мелькала в моих снах и воспоминаниях. Как же мы с ней связаны?» — размышлял он, как вдруг не поверил своим глазам. Пока он изучал интересные или необычные вещи из сундука, руки его машинально разбирали содержимое, автоматически перелистывали страницы и разворачивали сложенные пополам бумаги. И как раз в тот момент, когда он подумал о своем столь странном враге, эти самые руки нашли кое-что, что заставило его сердце биться сильнее. Подошла очередь небольших потрёпанных книг в мягкой обложке, некоторые из которых были подписаны тем же странным языком, а другие вовсе оставались безымянными. И снова она Матильда. Матильда Браун, старший лаборант проекта Либра, руководитель Эрик Круг. Такая подпись прилагалась к фото. Это фото с красивой черноволосой девушкой было прикреплено к ее же анкете. Рост, вес, образование, научные достижения мало интересного, а та, в свою очередь, с крепкой соединяла несколько страниц в одной из книг. Дневники, догадался Эрик. И это действительно было так. Один из дневников, написанный размашистым почерком, Эрик из прошлого писал, вероятно, с целью сохранить информацию об окружавших его людях. Была целая серия вырезанных статей о его совместной работе с Матильдой, которая являлась его ассистентом во множестве проектов. Потому что я знала вас, как отличного ученого, доктор Рок. Вспомнил он ее слова. Если они были так близки, что произошло? Почему они оказались по разные стороны баррикад, где на одной стояла его жизнь, а на другой — его смерть в ее лице? В этом же Томе он встретил подобные подборки и с другими людьми, но никого из них он не помнил и не встречал в этом городе, а их достижения оставались такими же безликими для него сейчас, как и их фото. Однако одно фото ему захотелось открепить от страницы, и он поднес его ближе к свету лампы, чтобы лучше рассмотреть изображённых. Это был групповой снимок команды, вероятно, в которой они работали в лаборатории. Если судить по заднему плану, какие-то шкафы, пробирки, установки. Но поразило его то, что этих людей он помнил. Не совсем так, конечно. В памяти они были не такие, как на фото, или как в его прошлом, но их лица, как лица героев из его недавнего сна. Вот та самая девушка, Матильда. Вот старший парень, а вот младший. Он перевернул снимок в поисках маркировки, но таковой не оказалось. Он вновь жадно вгляделся в людей и ощутил то самое тёплое чувство, как тогда во сне. Это были его близкие и родные, его семья. И что бы там ни случилось, все они сейчас мертвы. Эрик подавил желание взорваться и дать выход эмоциям, но выдохнул и продолжил разбирать находку. В одном из дневников, всего их было три, было описание его жизни, как он понял. Это была очень странная книга, потому что, хотя она и была написана одинаковым почерком явно одного и того же человека, часть страниц была вполне читабельна и понятна нынешнему Эрику, а часть оставалась просто страницами с закорючками и значками, причем иногда даже текст менялся на середине фразы или мысли. Он смог понять, что это его собственный дневник, в котором он частично описал свою нормальную жизнь, но информации было крайне мало. К тому же потом личный дневник переходил в военную хронику. Разрушено, подорвано, оккупировано, разбито, убито, лагерь, операция, вылазка, поход, потеряли, понесли убытки и ещё сотни ужасных слов и фраз. К сожалению, все не были понятны, хоть на каком языке их напиши. А потом мы с Фран разделились. Я никогда себе не прощу, что согласился на это. Хотя я ее потерял, искренне надеюсь, что ей удалось спастись. Но я видел, как Стрела Ада попала ей в крыло, и она начала пикировать. На хвосте у меня… Это как в рассказе Флеша Стрела Ада. А если это был день, когда она с ними, с тремя друзьями, познакомилась? Подумал Эрик и пролистал немного вперед в надежде найти тот отрывок, в котором будет говориться об их воссоединении. Я принял решение уничтожить формулу. Никогда еще я не чувствовал такой сильной вины на своих плечах, и никогда еще моя ошибка не несла такого горя моему народу. Но чудесно. Снова пальба. Я хотел вернуться к замку, там мы договорились встретиться с Фран. Но Матильда… А, пришла не одна. «Кажется, среди нас был предатель, и это еще одна моя проблема. Она же принимала участие во всех этапах разработки сыворотки. Надеюсь, у меня получится найти средства, чтобы стереть ей память. Никто из врагов не может получить ни рецепт, ни доктора. Я создал, мне уничтожать». «Так, значит, Матильда предала его и их команду исследователей». Словосочетание «стереть память» болью откликнулось у него в груди. «Да уж, отлично вышло, ничего не скажешь». Фран достала нам спирали. Боюсь предположить, где она их взяла, и лучше об этом не думать. Название одно я не могу прочесть, но Фран говорит, что это безопасное место. Туда я собираюсь отправить мой сундук. Вторую я подписал ее именем, хотя она была против. Не могу представить свою жизнь без нее. Хочу иметь возможность вернуться, коснуться или хотя бы иметь на это надежду. Эрик пролистал дневник до конца. Описания становились все более разрозненными. Некоторые страницы были перечеркнуты или вовсе вырваны. И все чаще мелькала мысль, что предателю нужно стереть память, потому что секрет сыворотки не должен попасть к врагам. Что именно за враги, он так и не узнал. Возможно, если бы он мог разобрать полностью весь текст, картина действия была бы понятнее. Но сейчас это было невозможно. От истории о расставании с Франной или о бомбежках, убийствах и собственных переживаниях у Эрика из настоящего в груди поселилась тревога. Тревога за себя из прошлого, за то, что так мало смог сделать, за то, что так мало знает сейчас и совсем не знает, как спасти свое настоящее. Это были трудные решения его из прошлого, И даже сейчас, будучи обладателем почти что совсем иной жизни, он всего через пару слов мог почувствовать всю боль того времени. Еще раз посмотрев подборку фото, он убедился, что там нет фото Дика. Только темноволосая компаньонка была единственным знакомым лицом среди анкет. А групповой снимок Эрик повесил на своей стене возле кровати. Вред с двумя разыскивается. Он взглянул на чуть поодаль висевшую карту желаний, Поколебался несколько секунд, снял ее и положил на стол. Она требовала корректировки. Он стер уже ранее намеченные данные и начертил схему заново, соединив всех одной общей линией, переходящей от одного персонажа к другому. В центре всего написал Эрик и Охота. Потом подумал немного и добавил вернуться домой. От вида последней записи ему стало горько, но он понимал, что рано или поздно этот вопрос повиснет в воздухе. и нужно начать готовиться к нему уже сейчас». Итак, все, что он знал об охоте сейчас, — это почти ничего. Он прочертил линию от этого слова к крошку Матильды, потому что на данном этапе она была единственным связующим звеном. Чуть сверху написал «Дик» и темный кинжал. Чуть выше смотрите фоторозыск». Ему не хотелось откреплять фото от своей стены, словно там они были в большей безопасности, чем рядом с головорезами. Далее от Матильды он прочертил линию вниз к своему имени и вдоль линии написал «Были коллегами и друзьями». Все вопросы, типа «Была ли она тоже идеалом?» и «Если да, то кто она сейчас?» и «Ключевой, почему она меня предала?» он не стал записывать, но спрятал на специальную полочку в своей голове. Это было место мысли для страдания. Они были очень болезненными, но Эрик иногда любил поковыряться в своих ранах, чтобы сподвигнуть мозг на своеобразные подвиги. Подумав еще немного, он пририсовал рядом с крошком Матильды простеньких человечков, чтобы ее командная работа не была упущена из виду. Но пока что спутники были неизвестны и вообще не играли большой роли в этой безумной ситуации. Даже Дик. Он был странным и, скорее всего, опасным, но все же нигде раньше, кроме фантастических снов Эрика, замечен не был. Секунда колебаний, и Эрик начертил полукруглую стрелку от одного из человечков кружку Евы. Пусть так будет, а потом разберемся. Между крошками Евы и Флеша он сделал взаимно возвратные стрелки и над ними написал Кристоф Пу. Тут и так все ясно. Далее стрелка от Пу к Эрику со знаком вопроса и припиской карта. Конечно, интересно, какие у них были отношения и были ли вообще, но сейчас его занимал вопрос, как Эрик попал в Лунвиль, город, куда ранее якобы случайно попал Крис. И у обоих была карта. Над флешем он нарисовал символ человечка и подписал его Фран. Рука Эрика дрогнула, поставив чернильное пятно рядом с ее именем. Черт! выругался он и, не сдерживаясь, добавил: Черт знает, что все время с этой она! И тут же прикусил язык. Слышал бы его сейчас ее ярый защитник, точно бы врезал. Решив, что у него недостаточно информации, он только начертил знак вопроса рядом с человечком и перешел к следующему персонажу. Ева Пу, дочь Кристофа Пу, глава клана байкеров имени Евы Пу, в который входит Дик. Знает о Эрике, что он был идеалом. Знает о Фран. Похоже, в этом городе все знают о Фран, даже Крон. Эрик чуть поморщился и нарисовал длинную стрелку в угол карты, где вписал «Крон знает про Фран?» и продолжил свои размышления. Ева тоже чужак. Кто она? Она врач в больнице, она, оказывается, отличный ботаник, как и сам Кристоф, который писал труды по ботанике, будучи заинтересованным и включенным в поиски древознаний, а потом попросил похоронить свои труды вместе с ним. Пришлось сделать еще одну приписку. «Могила Пу» в другом углу бумаги. Как все это уместилось на одной плоскости? «Слишком много у каждого из них секретов». Эрик даже хмыкнул. Так забавно прозвучала в его голове фраза «Но детектив рук берется за дело». Да уж, детектив. Он покрутил головой по сторонам, цепляя косыми взглядами разные предметы в своей комнате в поисках вдохновения. Ничего. Вздохнув, он отвлекся от чертежа и взял последний дневник из трех, который оставался непросмотренным. До этого он отложил его в сторону, потому что краем глаза увидел, что он не изобилует трудными словами и формулами, и вроде бы даже написан на читаемом языке. А значит, так он подумал в тот момент, он сможет спокойно в него погрузиться, как только разберет многочисленные булыжники вопросов. Добыть да того не может. Это правда он? Словно со стороны он услышал собственный голос и еще раз перечитал самую первую запись на внутренней стороне обложки. Дневник Кристофа По. «Книга первая. Как я сбежал в Лоунвиль?» Эрик отложил книгу в сторону, не в силах поверить, что за материал сейчас у него в руках. Потрогал пальцем и отодвинул еще дальше. Почему она в сундуке вместе с его сокровищами? Он переложил дневник ближе к карте и вдруг ясно осознал, что боится. Он боялся, что некоторые сведения из этого дневника могут причинить боль. Нет, не ему. К этому он был готов. Почти сразу, как он узнал, что его прошлая жизнь оказывается не так далеко, да еще и активно пытается вмешиваться в его будущее, он принял боль и ждал ее. Но он не до конца осознавал, что его близким, как бы далеко они ни находились, было, есть и, скорее всего, будет больно. И от этой прошлой боли он не смог их уберечь. И если будет знать все, то не сможет повторно. «Мало, этого очень мало. Я слишком мало сейчас могу, поэтому Флэш так себя ведет. Он был прав по отношению ко мне, он абсолютно точно прав. И это была одна из самых сильных мыслей, простреливших его голову в этот вечер. «Вау!» — только и сказала Ева, когда Эрик закончил читать вслух письмо. «Где ты это взял?» Флеш вскочил на ноги и потянулся, жестом показывая, что хочет сам посмотреть на исписанный фрагмент. Эрик протянул ему бумагу. «Он взял это на лунной поляне, ведь так?» Где? Не понял Кевин. «У нас не диалог, а чёртова угадайка. возмутился Эрик и положил на стол свой чертёж. «Не знаю, что и где я там взял, но сегодня я решил, что нам пора открыть карты. Мне точно нечего от вас скрывать. Вы больше моего знаете и обо мне в том числе. Поэтому я поделюсь с вами кое-чем из найденного. Но! Только в обмен на ваши истории. От и до, по возможности. Я всё продумал». Эта реплика была адресована Флэшу, который уже открыл рот с явно возмущенным видом. Я сделал специальные карточки с наводящими вопросами, так нам будет легче выслушать друг друга, в том числе. А если мы не хотим? Все же вернула реплику Флэш. Тоже вариант. Мы можем не делиться сведениями, но тогда в проигрыше буду не только я. У меня есть кое-что для каждого из вас, что вам было бы очень желательно получить. И что это все? Уточнила Ева. Некий бартер? Горстко сплетен из твоего закопанного сундука с сокровищами в обмен на самые долгие и гордо хранимые мотивы? Хм. Да, именно, Ева, именно так. Опережая твой вопрос, скажу сразу. У меня есть дневник Кристофа Пувшица, где собрано много чего интересного о его жизни, отчасти о его смерти и даже несколько страниц воспоминаниями о том, как именно ему удалось нарисовать карту сюда в Лунвиль, точнее о том, кто конкретно ему в этом помог. Эрик видел, как все напряглись, и для него обиднее всего было видеть злой огонек в глазах Евы. Она была похожа на черта в этот момент, только что не шипела от ярости. «Что же, я согласен», — первым подал голос Кевин. «Что именно ты хочешь знать?» Это было очень приятно слышать. Уже не первый раз Эрик подумал, что в его друге собраны те золотые качества, которые вызывают зависть у недоброжелателей и которые стараются обычно культивировать в детях. «А ты не хочешь узнать, какую плату он собирается тебе предложить?» Ядовито спросил Флэш. Кевин посмотрел на него с состраданием. «А есть разница. Мне точно нечего скрывать. Да и терять мне нечего, откровенно говоря. Только это...» Он развел руками, показывая на стены пансиона. «Да и то. Я чувствую, что судьба у этого места такая. Так что, Эрик?» Эрик сглотнул. Это было бесчеловечно с его стороны — копаться в воспоминаниях друга. «Может, все же узнаешь про плату?» — не унимался Флэш. Кевин скосил на него глаза, затем потёр ладонью лоб в лёгкой задумчивости. «Ну, может, я хотел бы спросить, что за лунная поляна такая, где ты откопал это сокровище? За все те сведения, коими я мог бы тебе помочь, это самая разумная плата». Эрик кивнул и пожал плечами одновременно. Но я и сам этого не знаю, пояснил он свой нелепый жест. Только могу сказать, что это очень популярное и искомое место, хотя, оказывается, находится на виду и в общем доступе. И это ее настоящее название, хотя многие именуют ее и по-своему. Это все в твоих бумажках написано? Ну, спрашивай, что хотел. Я хочу попросить тебя рассказать о вашей встрече с Фран. Брови всех троих поползли вверх. «Попросить меня...» «Его?» «Да», — кивнул Эрик. «Видишь ли, у меня есть карта. На ней, конечно, много неточностей, и, признаться, даже не хватает кое-каких деталей, но, в общем, вот». Он понял, что формулировать свои вопросы ему становится все труднее, и сопения Евы, уж, конечно, каменный взгляд Флэша, совсем не добавляли ему уверенности. И только колокольчик интуиции в душе одобрительно позвякивал, подсказывая ему верный путь. Итак, он разложил карту, точнее, нечто похожее на карту, ту самую, разорванную на несколько кусочков, потому что некоторых частей не хватало, но в целом город и его окрестности были вполне узнаваемыми. Все склонились над расчерченным пергаментом. «С ума сойти!» — выдохнул Флэш. «Ты узнаешь эту карту?» — замиранием сердца спросил Эрик. Флэш кивнул. «И ты знаешь, почему она в таком состоянии?» А уже моя очередь отвечать на вопросы. А я не очень понимаю. Начал было Кевин, но Эрик его перебил. Нет, но, может быть, ты хочешь что-то рассказать? Флэш насмешливо фыркнул, всем видом показывая, что именно он хочет. Так вот, продолжил Эрик, здесь есть одно место. Минутку, где же оно? А, вот! И он ткнул пальцем в одну из многочисленных лесных полян. Кто-нибудь знает, что это такое? Тишина. «Так вот», — с этими словами он вынул тот кусок карты, который нашел в кармане своей рубашки и приложил к месту разрыва. «Видите? Это поляна, где меня нашла Ева, где меня нашли люди из твоего клана!» При слове «клан» Флэш обернулся к Еве. «Но дело в том, что вот здесь есть отметины. Видите?» «Мой пансион», — Кевин нахмурил брови. «Да», — Эрик кивнул. «У меня есть ощущение, что я раньше уже бывал в Лунвиле. Может быть, проездом, может быть, по делам, но в моих записях мелькает идея, что Фран нашла одно тихое и спокойное место. Все эти карты, все эти секреты, все слухи. В общем, я хотел бы знать как можно больше. И было бы здорово, брат, выслушать твою собственную историю о Фран. А прежний Фран, какой она была тогда». Кевин откинулся на спинку своего кресла. Весь его мрачный вид выражал крайнюю степень задумчивости. Повисла тишина. «Джонни, дружище!» — наконец проговорил он. «Боюсь, мне ничего толком не известно, но я знаю, почему пунктир соединяет на карте место моего пансиона и место твоего приземления, ведь это военная карта. Помнишь, я говорил, из-за чего произошел пожар? Скорее всего, этим маршрутом пользовались до тебя, и ты пошел уже по протоптанной, так сказать, дорожке. Думаю, по ней ходили многие, и она тоже». «Не пойми меня неправильно. Это не связано с обманом или хитростью с моей стороны. Но не тебе одному нужно покопаться в памяти и навести там порядок. Мне нужно некоторое время на раздумье. Может быть, что-то я и найду для тебя». Эрик кивнул. В этот момент он, как никто другой, понимал чувства друга. Вспоминать больные, зная это заранее, мало кто готов приняться за подобную работенку. «Что, теперь под огонь попадет кто-то из нас?» Предлагай быть джентльменом. Уступлю очередь даме. А ты что, боишься? Ева сузила глаза, что было явно плохим знаком. Или думаешь, что Эрик сможет выпытать что-то от твоей ненаглядной, а потом использовать против тебя? Флэш сжал подлокотник кресла. Казалось, в нем борются совсем уж противоречивые чувства по поводу кодекса чести общения с женщинами. Тихо! — не выдержал Эрик. Вы как дети, ей-богу! Может, сейчас решается вопрос жизни и... Флэш заржал. Не засмеялся, не захихикал, а именно заржал. Его гогот был таким чертовски заразительным, что никто и заметить не успел, как смеялись в голос все. «Ой, не могу!» — причитала Ева, вытирая слезы. «Ты... ты... ты хотел сказать смерти!» С трудом выговорил Флэш и снова затрясся. «Да, именно! Потому что тут столько всего! Ой, ой да что же...» Но Эрик даже не смог остановить эту истерику. Сыворотка знаний! Кто-нибудь знает, что это? Наконец смог он произнести, и воцарилась тишина. Что ты сказал? Флэш выпрямился в своем кресле, и в его глазах не было ни намека на веселье или доброту. О, так теперь ты уже не джентльмен! возразила Ева, но он проигнорировал ее слова. А что, с этого нужно было начать? Эрика хватило раздражение, но на его колкое замечание никто и не ответил, и три пары глаз с любопытством уставились на него. «Ну ладно, не выходит из меня следователя, не мое это. Допросы там, мощные ставки. У меня сколько всего накопилось». «Ой, прекращай», — перебила его Ева. «Если у тебя есть что-то ко мне, приходи лично». «А что, есть что скрывать, мисс Я примерная дочка?» «А тебе нечего скрывать, скажешь?» «Ну давай, валяй, рассказывай при всех любопытных ушах о своей благоверной». Ощетинилась она в ответ. «Да что он ко мне все время цепляется? Неужели догадывается о браслетах?» Думала она. «Вот об этом я и говорю. Вместе вы, да вообще мы все невыносимы. Я не представляю, как с вами работать». Флеш фыркнул в своей манере, но Эрик был непреклонен. «Не знаете о сыворотке? Ладно, тогда спрошу о другом». «Кто-нибудь из вас знает, что это?» Он положил на стол, чуть отодвинув карту из кусочков два листа с непонятными рисунками. С изображением странной спирали и с тем, на котором рядом с волнами значилось всем известное и такое трудное для произношения в последнее время имя. «Я точно не знаю», — ответила Ева, поворачивая рисунок с вертикальными полосами. «Фран». Прошла она одними губами и скривила их. Эрик мысленно отметил ее стойкость и поблагодарил небеса, что она не стала устраивать сцены при всех. Хотя какие уж тут сцены. Когда тебя поймали практически с поличным утром в лесу, а до этого, она явно догадалась же, в твоем доме нашли смертельно опасное оружие. Да уж, но ведь Сьевы станется припомнить ему это при любом удобном случае. Флэш то чуть приближал рисунок со спиралью, то отдалял от себя, словно бы сились поймать верный фокус. По его лицу бродили тени. «Он точно что-то знал, но вот захочет ли говорить об этом?» «Да уж, а вот я, кажется, знаю». Это был голос Кевина. «Это пространственные спирали». «Что-что?» — не понял Эрик. Кевин посмотрел на него долгим и очень тяжелым взглядом, какого раньше за ним никогда не наблюдалось. Даже его глаза как будто потемнели, а морщины проступили четче, и даже губы под густой бородой побледнели. Это пространственные спирали. Я не знаю, существуют ли они сейчас, но раньше их часто использовали для зашифровки мест. Это некие порталы, которые могут связывать нас с человеком. Правда, только создатель знает, что именно это будет за связь. Может, что-то вроде телефонного звонка. А может, эта карта перебросит владельца прямо к объекту изображения. Или еще какие-то варианты. Флэш и Эрик одновременно рванули к карте Фран, но успели только столкнуться лбами, а Флэш еще и грязно выругаться. Кевин первым сгреб обе бумаги и отошел с ними пару шагов назад. «Они были в твоих вещах?» — спросил он, переворачивая так, чтобы видели все картинку со спиралью. «Да, как ей сказал». Эрик потер ушибленные места. «Ты что-нибудь об этом знаешь?» «Сначала скажи, не находил ли ты информацию, как они появились у тебя из прошлого». Допустим, находил. Хм. Ну, как я понял, две эти спирали принесла мне Фран. Не знаю, где она их взяла, и даже не очень уверен, что понимаю, как они работают. И даже не знаю, сколько их было у нас в руках, но, скорее всего, что-то подобное использовали, чтобы спрятать сундук здесь. Может быть, таким же способом и вернуться обратно из Лунвиля. Видите? Одна называется хаос. Что это может быть? А вторая? Вторая нужна была, чтобы ты мог найти ее. Грустно добавил флэш. «И было несколько ведущих к пансиону», добавил Кевин. «К сгоревшему пансиону твоей семьи?» Удивилась Ева, расталкивая парней, чтобы быть чуть ближе к картинкам. «Но кто его мог нарисовать?» «Я», грустно ответил Кевин. «Это мой собственный рисунок». Эрик молча взглянул на друга. «За ними она приходила тогда», догадался он. «Когда все сгорело?» «Да». «Не знаю, как они нашли лун, или почему выбрали меня художником. Хотя я действительно хорош в этом, но не думал, что моя слава столь велика. Скорее всего, дело случая. Сначала Крестов приехал сюда. Славный малый, ввязавшийся неизвестно во что. Он был безумен, но ему хватило сознания не высовываться». Он узнал, что я умею рисовать спирали, и донимал меня, чтобы я изготовил парочку для него. Я был против. Тогда она пришла сама. Само совершенство. И этот ее голос. Я до сих пор слышу у себя в голове ее слова. «Кевин, ты очень поможешь мне, хаосу, людям и всему мирозданию. Для тебя это будет лишь росчерк пера, для нас, жизнь». И ты создал их, спирали. «Да. Название одно я оставил пустым, чтобы можно было воспользоваться, как захочется. Несколько вели в хаос, хотя даже не представляю, куда действительно по ним можно было бы попасть». Одну назвал Фран». Кевин кивнул. «Ты сделал так, хотя знал, что за ней шла охота!» Ты написал имя на спирали, которая может ее найти в любой момент и в любом месте? Как ты мог так ее подставить? А если бы она попала не в те руки? Флэш закипал. Он вскочил с места, глаза его бешено горели. Именно, но... Но! Да какие могут быть но! Но спираль не работала. Эрик сам удивился своей проницательности. Кевин снова лишь молча кивнул. Это муляж. Фран знала о действиях врагов на шаг вперед. Она очень умная. Не позавидую тому, кто встанет у нее на пути. Ни в прошлом, ни сейчас. Мертвым вообще не позавидуешь. Она знала, что Эрик захочет иметь такую спираль, и знала, что это опасно. Она попросила меня сделать подобие спирали, подписать ее именем, чтобы она была на крайний случай у Эрика, но не могла привести его в ловушку. «А если бы мне действительно нужно было с ней связаться?» Флэш покачал головой. «Но это Бина же ты, Джонни! Она всегда думала только о тебе, и вот к чему это привело! Ты жив! Что на это скажешь?» У нее еще вчера был трудный день, и, очевидно, вариант утро вечера мудренее в ее жизни не работал. Утром принять решение оказалось еще труднее, и она даже отругала себя за то, что не позволила себе вчера разобраться с этим. Да, было бы не так чисто, зато быстро и безболезненно, если так можно вообще сказать. Поморщившись от громкого звука включившегося телевизора, она повернулась к огромному обеденному столу. Этот стол, нужно признаться, был самым бесполезным предметом мебели в ее доме, потому что здесь никогда не бывало столько гостей, сколько свободных стульев. Да и вообще гостей не было. А сама она не помнила, когда в последний раз вообще ела за столом. но при покупке дома это было одно из основных условий, чтобы была большая кухня с большим столом и большой верандой для большой семьи. Какая ирония, однако, в ее ситуации круглой сироты. Она поставила тарелку с завтраком прямо на лакированное дерево, даже не удосужившись проверить, останутся ли пятна, и потянулась к висящему примерно в полуметре над этим самым столом письмом. Это был новый способ, который Флэш изобрел не так давно, потому что в том месте, куда его занесли поиски приключений на его неугомонную <coughs> душу, почти не ловила сотовая связь, не говоря уже о всех благах интернета. Но ему, да и ей тоже, новый способ коммуникации очень даже нравился. Была в этих традиционных переписках на пергаментах какая-то своеобразная романтика, хотя она и не слишком любила все то, что могло бы попасть под гриф так называемой «магии». Бумага в ее руках задрожала от нетерпения. «Да читаю я, читаю». И она развернула сложенный лист. «Угадай, что я нашел? Только и было накорябанно там. «Чёрт!» Выругалась Фран и с силой швырнула ни в чем не повинную бумагу в сторону, а затем подошла к зеркалу. Она внимательно посмотрела на свое отражение, прищурив глаза и кривя уголки рта, как всегда делала, когда была в раздраженном состоянии. еще со старыми проблемами не разобралась, а тут подвалила. кто бы меня нашел тоже мне искатели блин она заправила седую прядь за ухо ее было почти не видно в копне густых золотых локонов, которые спадали до самой талии но все же она была И это было еще одним раздражающим фактором делающим ее внешность на шаг дальше от идеальной И что мне еще и с этим делать но в гулком одиноком доме ей никто не ответил. Только визжащие голоса в телевизоре нарушали тишину. Отвернувшись от зеркала, она прошла чуть дальше по длинному светлому коридору, соединяющему ее светлую кухню с не менее светлой гостиной, в которую через зашторенные эркер били уже скорее по-летнему яркие лучи света. Она подошла к огромному комоду со множеством ящичков и принялась там рыться среди шуршащих бумаг. Так туго был набит этот ящик. Найдя нужное, она вытащила несколько связанных между собой свитков и с усилием задвинула ящик. «И что мне тебе отправить? Что ты хочешь от меня сейчас, когда я так далеко и не владею ситуацией?» Пробормотала она себе под нос, перелистывая скрепленные бумаги. «Может быть, вот это?» «Вот это? Я даю тебе на случай, если кто-нибудь когда-нибудь расшифрует мои дневники. Надеюсь, это случится только в светлом будущем, где наши дети смогут с гордостью произносить наши имена». без страха быть расстрелянными или повешенными за измену Родине. «Ох, Эрик, светлые времена, говоришь. Ну да, ну да». Она вытащила из связки то самое вот это, свернула в небольшой рулончик так, чтобы он был размером с ладонь, положила на свою руку и мягко подула. Послышалось гудение, свиток завертелся и исчез. В кухне зазвонил телефон. Легкой поступью, почти неслышной по толстым коврам, она направилась на звук — и от решительного шага юбка и рукава широкого белого халата раздувались. Проходя мимо все того же зеркала, она краем глаза отметила отражение голого тела, показавшегося, когда рукава в очередной раз задрались. «Да что?» Рыкнула она в трубку телефона, машинально потирая запястья, на которых словно клеймом были отпечатаны слова. Рубцы давно затянулись, но следы не стали менее заметными. За столько лет огрубевшая кожа так и не сошла. И даже рваные швы чуть ниже этих самых букв все так же сильно напоминали о несовершенстве ее тела. «Кто это? Ничего не слышу». И она с силой опустила пластиковую телефонную трубку, скривив губы, отчего на её щеках обозначились прелестные ямочки. Телевизионные новости стали еще громче, привлекая внимание, и, выключив сам аппарат из розетки, Фран собралась идти наверх. «Пора начинать новый рабочий день», такой же бесполезной, как и все другие в этом году. За столько лет ее отчаяние притупилось, а сердце ожесточилось, и она давно перестала воспринимать жизнь как чудо, предпочитая воспринимать ее как деньги или что-то вроде денег, за которые можно получить, ну, скажем, что-то другое. Ее шаги по лестнице заглушил вор ковра, поэтому, когда она открыла дверь в свою комнату, Человек, который ее там поджидал, вздрогнул и уронил на пол незатейливую статуэтку, взятую с тумбочки. «Как это понимать?» «Какая выдержка! Даже тон голоса не поменялся!» Подумал посетитель, молясь, чтобы ему тут же не прилетело под ребра. О ее чудесном характере по всему хаосу ходили легенды. «Руки вверх!» — ответил гость и наставил на нее пистолет. «Господи, помоги!» Брови Фран поползли вверх. «Так-так...» Сказала она, входя в комнату и закрывая за собой дверь. «Признаюсь, теперь я заинтригована. Что ж, располагайтесь. Чувствуете себя как дома, так сказать». Непрошенный гость ощутил, как у него внутри все задрожало. «Так что же, чем обязана такому визиту?» Хозяйка дома прошлась по комнате, не сводя глаз с пистолета, хотя внешностью ничем не выдавала тревогу. «Неужели успеет отбиться? Я хочу поговорить, это важно!» ты должна выслушать меня очень и очень серьезно я слушаю куда уж серьезнее нет ты только послушай голос гостя прервался договори да уже рассердилась фран и ее голос прозвучал как раскат грома О охота возвращается теперь и дуло пистолета дрожала что ты несешь фран прищурилась и это не было добрым знаком Д да да охотники уже нащупали след вот вот снова да что ты и чей же след они нащупали Странная с лимой она склонила голову набок ой ой Н нет всему хаосу известно что ты за человек никто не захочет с тобой связываться о правда ну и Гость набрал побольше воздуха в легкие, словно бы перед криком, хотя в его глазах читались сомнения, страх и недоверие своим же нервам. И не зря, надо сказать, потому что в следующую секунду раздался звонкий звук битого стекла. Эта вылетевшая пуля попала прямо в окно. «Говори же, чудовище, что ты знаешь?» Франч чуть сильнее прижала кинжал к горлу гостя так, что выступили кровавые капельки. О -о «Охота нашла доктора Рука!» «Он жив! И в большой опасности!» «Что?» Фран от неожиданности ослабил охватку. «Повтори, что ты сейчас сказала». «Эрик! Фран! Эрик жив!» Фран вздрогнула как от пощечины и открыла глаза. Сны были для нее чем-то чуждым и неподвластным. Что это было? Гипноз, наваждение, морок или та самая долгожданная весточка? Она сидела на своей кровати и рассвет только занимался и тяжело дышала. Надевая холодный халат поверх ночной рубашки, она отметила в зеркале белёсые рубцы на своих изувеченных запястьях, которые с годами становились все грубее и безобразнее. А спускаясь вниз, она бросила взгляд на отражение в стеклянной двери и с нарастающим утренним раздражением заправила за ухо ярко-седую прядь. «Ой, только не это!» – простонала она, заметив висящее над столом письмо. Я не буду тебя читать. Используй телефон. Понятно тебе? Слово говорить. -го Знаешь, что это такое? Обратилась она к подрагивающей бумаге. Она к кухонной стойке письмо за ней. Она спиной к окну письмо перед лицом. О, черт бы тебя побрал, флэш!» раздраженно рявкнула она и сгребла послание. Угадай же, что я нашел. Только и было накорябано там. А, твою же! К этому моменту в саду уже никого не осталось, и Фран, выбежавшая туда босиком и прямо как была в белом халате, не нашла на ком выместить свои эмоции. И только успевшая скрыться за углом соседнего дома Матильда коснулась своего поцарапанного горла и прошептала еле слышно, словно всё ещё опасалась погони. «Вот же чертова ведьма! Как была, так и осталась психованной!» Эрик миллион раз возвращался в памяти к этому их разговору, переросшему из его импульсивного самопального полудопроса полушантажа в очень интимный вечер, когда каждый из героев этой трагедии стал чуточку ближе к другому. Они еще раз по кусочкам собрали разрозненную карту, рассматривая по ходу каждую из составляющих ее деталей. Все они были в разном состоянии и иногда даже начерчены разными чернилами. Где-то были пятна, где-то загнутые уголки. Может быть, они принадлежали разным авторам, и у всех деталей была своя судьба. Эрик решил высказать эту мысль вслух. «Смотрите, какие все разные. Они даже формой не всегда совпадают. Вот этот кусочек был со мной, когда я попал в Лунвиль, Я нашел его в кармане своей рубашки среди вещей, сохраненных больницей. Тут есть отметина «Лунная поляна», и от нее ведет линия к пансиону». «Да. Это то самое место, где тебя нашли». И это же место, где ты нашел свой чудесный тайный сундук. Но как? Я имею в виду, ты же был почти мертвый, не мог шевелиться и даже дышать. Как ты мог его спрятать?» Ева дёргала себя за медную прядь, чтобы бывало с ней, когда она нервничала или была в задумчивости. «Забыла про спираль?» Флэш еще раз ткнул пальцем в карту, словно ставя своими словами точку в этой дискуссии. «Или это сделал кто-то другой?» «Может быть, это вообще череда чертовых совпадений?» — предположил сам Эрик. «Сильно сомневаюсь. На самом деле не столь важно, когда и как он спрятал то, что принес с собой из прошлой жизни, спасаясь. Мы же видели, прости, Эрик, момент твоей смерти. Вы видели, если быть точным». Кевин внимательно посмотрел на флеша и Эрика. Если все именно так, как вы рассказали, то вряд ли визит Эрика в Лунвиль был запланированным, но он определенно готовился сюда попасть. И да, был же еще Кристоф, он был явно близок со своими друзьями и был готов на многое ради них. Я хотел вот что спросить. Кевин потрепал свою бороду в задумчивости Древо знаний. Я слышу о нем снова спустя столько лет. Как все о нем узнают? Ева выразительно посмотрела Эрику прямо в глаза. Но «Ну, понимаешь, в этом городе лично мне снится много снов. Может же быть, что подобное происходит с кем-то еще? Ева закатила глаза. Она была сейчас такой чужой для него, словно совсем незнакомый человек. Он никогда не видел, чтобы она так себя вела. «Ладно уж, как будто это что-то необычное. Мне иногда тоже снятся разные сцены, иногда там даже встречаются знакомые мне люди». Сам Эрик, например. И эти охотники как-то меня ранили, и... О, Флэш, ты тоже был там? И это... Фран!» Хором поправили ее двое парней. Кевин настороженно следил за участниками спора. М -м, сны, говоришь. Пожалуй, Эрик, разрешу тебе закурить прямо здесь, в гостиной, а я пока схожу за чем-нибудь выпить. Похоже, это будет длинный вечер». Но Кевин ошибся. Вечер был не просто длинным, а очень-очень длинным, но не для всех. Эрик с Кевина много обсуждали, Ева с Флэшем много припирались, но в итоге получилось так мало полезных сведений, что Эрик был уже не рад своему задуманному карт-бланшу. В конце концов, Флэш ушел, сославшись то ли на головную боль, то ли на дела, то ли еще на что. Никто все равно не понял, что он вообще сказал. Ева сбежала на дежурство, чмокнув Эрика в щеку и торжественно пообещав вернуться к этой теме. Только тем было неисчерпаемое количество. Спрашивать, не переспрашивать. «Вертится на языке, какой она была», сказал Кевин, когда дверь за Евой закрылась. «Теофран?» «О нашей с ней встреча? «Если честно, да». «В общем, рисовать спирали меня научил один бродячий художник во времена моей молодости, однажды здесь остановившийся. Я не знаю, кто он, и найти его мне не удалось». Но однажды мне пришлось применить эти знания. Моя семья всегда собирала информацию. Это было необходимо для обеспечения существования отеля, ведь он был для чужаков. Но не всем чужакам был нужен кров, и мы должны были все узнать. И однажды я пущу ряд описательных деталей, они нам здесь не пригодятся. Нам стало известно, что беглая королева идеалов была замечена где-то неподалеку. Мы прекрасно знали об охоте, знали о конфликте, но не знали, как нам стоит вести себя, если эта ситуация коснется нас. Семья была в смятении. Я предположил, если Фран появится здесь, мы должны будем ее укрыть. Разве не в этом идея такого места, как наша? Мы долго спорили. В итоге вышло так, как я и предполагал. Она оказалась на нашем пороге. «Ты сделал это потому, что поддерживал ее, Или просто из жалости?» Уж кого-кого, ее точно жалить не приходилось. Она была идеальной во всех смыслах этого слова, и все то, чем наградила этот народ, ваш народ-древо, было полностью ею заслужено. Горящие глаза, упрямые губы. Она пришла, точно зная, чего хочет. И когда я ее увидел, сразу понял, что отказать ей не смогу. А этот голос... «Ты знал... знаешь, что это самый прекрасный голос на свете?» Даже у морских сирен нет таких нот. Просто не может быть, потому что вся музыка тайн природы» собралась в ее тембре. Я сделал все, что она просила, и ни на миг не пожалел об этом. «Почему ты не рассказал это при ребятах?» Эрик положил руку на плечо друга. Флэшу не очень приятно вспоминать, что война сделала с его богиней. Он однолюб, сосредоточивший свой мир и свою жизнь вокруг только одного человека. Ты разве не замечал, как дергаются его губы? Я видел такую же мимику еще кое-у кого. Ты меня понимаешь? Эрик кивнул, промолчав. Кевин тоже кивнул и продолжил А Ева, хоть и умница-разумница, папина гордость в науках, не хочет признавать очевидных вещей. И мы все от нее зависим в этом плане, потому что только она может привести нас к древу. «Рискну предположить, что не зря наносит такую фамилию. Хм? Не знаю, но у меня стойкое ощущение, что она показывает лишь малую часть того, что знает. Ее папочка был тот еще скрытник. Неплохой парень, но сам себе на уме. Он страдал бессонницей, у него были нервные срывы, трудоголизм не приводил ни к чему хорошему». Многие считали, что он безумен. А когда его привезли в больницу под конец жизни, он и вовсе был невменяем и все время словно бы с кем-то разговаривал. Звал богиню, подпускал к себе только Еву, потому что только у нее рыжие волосы. А когда пришло время его хоронить, эта мистер «Рыжие волосы» выдвинула бюро такой список требований, словно бы хоронили короля. Нет, я, безусловно, понимаю желание дочери проводить отца достойно, но она вышла за рамки». С ним похоронили шесть ящиков его личных вещей, и Ева Подопись сама лично проверяла все это. А потом она просто помешалась на книгах. В юности с ней такого не было. Она гоняла на мотоциклах, дралась и вела себя как влюбленная в жизнь девчонка. Но после смерти отца она засела сначала за его книги, потом за книги по астрономии, астрологии, нумерологии и... логии. И даже ко мне приходила, спрашивала, не поделюсь ли я архивами и подшивками газет. Я отказал, не понимая, как она узнала все это. У нее словно выросли глаза и уши по всему городу. Кое-кто даже подозревал ее в шпионаже и сговоре. «С кем, правда, непонятно». «В общем, у нее в душе все сломано и сшито, точно так же, как и у нас. Только вот она наши тайны знает, а мы ее нет». «Обидно», — проговорил Эрик задумчиво. «Немного, но я стараюсь не лезть в душу к людям, надеюсь, что они не полезут в мою». «И как? Это правило работает?» Кевин улыбнулся краешком губ. «Работает. Хреново ну работает». Фран и Кевин. Слово «стекалось» было идеальным, чтобы описать то, что происходило с информацией в Лунвилле. Ручейками, речушками, потоками и водопадами сведения совершенно разного содержания стекались сюда и оседали в семейном пансионе. Кевин считал, что это часть его работы все «всё знать». Каждое утро он прилежно штудировал газеты, которые ему привозили со всех уголков мира, не выбирая и не вычеркивая ни одной статьи. Мало ли что пригодится. Часто за завтраком они всей семьей обсуждали то одно, то другое и даже оговаривали список запретных тем. Потому что все, что узнали, им предстояло встретить живую, ведь пансион был прибежищем многих и многих потерянных, потерявшихся, ищущих и находящих. «Нужно знать, что говоришь, кому говоришь и с кем говоришь». И эту сторону Кевин считал уже своим хобби — говорить с другими людьми. Ему нравилось не только потому, что, собственно, он любил общение, но и потому, что ему нравилось слушать порой такие невероятные истории о далеком и неизведанном. И как удачно было, начитавшись газет, дополнять свои собственные догадки и домыслы теми сведениями, которыми охотно делились постояльцы. «Я боюсь». Однажды за завтраком сообщила мамуля. «Чего?» — удивился Кевин. «Говорят, грядет война». «Война?» «Гражданская война среди народа идеалов». «Но, раз она гражданская, чего бояться нам? Мы не идеалы, и вряд ли кто-то будет бороться за других, особенно таких идеалов. Ну, вы поняли». Кевин смутился. Он умел прекрасно излагать свои мысли, но почему-то слова застревали в горле и не хотели формироваться в четкую и разумную фразу. «Война есть война, и последствия любой битвы имеют огромное влияние всегда, везде и на всех», — поддержал папуля. «Нам надо это занести в наш список. Никаких идеалов в пансионе». «Разве мы можем отказать в крови?» — Обомлел Кевин. «Можем». «Речь идет даже не о нас, а обо всех постояльцах. Рисковать столькими ради чего?» «Ради идеалов», — пробурчал себе под нос Кевин, но этого уже никто не услышал, потому что он вышел из-за стола, решительно чиркая спичками и стараясь закурить на ходу. Настроение было испорчено, и причины тому он и сам не знал. Но мамуля была права. то, что происходило, волновало и будоражило всех постояльцев, как и слово «идеал», которое звучало повсюду. «А вы верите, что они невиновны?» «Простите». Кевин был рассеян, и вопрос одного из собеседников глухо отскочил от него, испортив такой доверительный контекст. Постоялец махнул рукой, показывая, что уже неважно, и постарался уйти сразу же, как кончился гостевой завтрак. Кевин много размышлял. Он понимал мотивы родителей, отчасти разделял сомнения окружающих и, слыша столь разные разговоры, воображал себе возможные ситуации и пути их разрешения. Как можно узнать идеала? И можно ли узнать того, кто не хочет быть узнанным? Есть ли способ просто сказать «нет» или нужно будет выдержать бурную реакцию? Как будет, так и будет, — решил он и немного успокоился. Близились выходные, а это означало, что будет очень много гостей. В это время года каждую последнюю субботу месяца в Лоунвилле проходил рынок, и это было грандиозное событие. Здесь можно было найти самые редкие растения, привозимые со всех концов хаоса. Здесь гадали и заклинали, варили зелья и обучали искусству боя. И хотя все это длилось всего один день, рынок слыл самым популярным в плане торговли человеческими отношениями, и многие, кому удавалось заключить выгодные сделки, оставались в городе на время их исполнения или достижения каких-то условий. Сам Кевин очень любил гулять по рынку. Несколько раз даже что-то покупал и был доволен всеми знаниями, которые можно было подчеркнуть из этого мероприятия. Мыслями он уже был в ожидаемом дне, поэтому не сразу откликнулся на возглас девушки, которая облокачивалась на барную стойку в гостиной, служившей своего рода приёмной, залой и комнатой отдыха. Часы показывали почти полночь. Новые постояльцы очень редки в это время, но дежурство в пансионе было круглосуточным. И сегодня как раз была очередь Кевина. «Простите?» — повторил он, стараясь улыбнуться и не выглядеть глупо. «Можно воды?» — попросила девушка. Кевин подал ей стакан, окидывая взглядом затертый дорожный костюм. «Не помню вас среди наших гостей». «А вы помните всех гостей?» «Да». Врете. «Да», — согласился Кевин и улыбнулся. Девушка ему нравилась, хотя было в ней что-то странное. «И зачем вы врете? Серьезно спросила она, возвращая ему пустой стакан. «Чтобы впечатлить вас». «Зачем?» «Чтобы завязать разговор». Девушка вскинула бровь. Вышло просто фантастически, и по спине Кевина пробежали мурашки. Идеал пронеслось в его голове, и, повинуясь какому-то внутреннему чувству, он понял, что его догадка верна. «Это не нужно». Все, что следовало, я бы спросила сама. А все, что могло бы интересовать вас, вы и так узнаете от кого-то другого». И с этими словами она направилась к двери. «Стойте! Разве вы не хотите остановиться здесь, в пансионе?» Она обернулась. «Нельзя». Коротко ответила она и вышла на улицу. Дверь за ней медленно закрылась, и Хевин выдохнул, поняв, что все это время был напряжен как струна. Встреча не давала ему покоя. Ночью он смог подремать, но к утру собирались гости, и в толпе он продолжал высматривать то самое лицо. «В городе идеал!» — стучало в его голове. Начался рынок. Кевин бродил среди рядов, разглядывая причудливые товары и их продавцов. Чего тут только не было. Изделия всех цветов, форм, под любой запрос и кошелек. Среди гостей было много горожан. Для всех это был настоящий праздник, событие. В таком маленьком и безмятежном месте даже крошечные чудеса редки, а значимая ярмарка добавляла Лунвилю неплохую славу. Пожалуй, было даже что-то удивительное в том, почему для подобного мероприятия было выбрано именно это место. Но Кевин никогда об этом не задумывался. Ему было достаточно знать, где его дом, и принимать жизнь смиренно, вовремя поражаясь, радуясь и грустя. И тут он снова увидел ее. Это было похоже на удар током. Ему на глаза попалась фигура в темном плаще. Где-то под капюшоном мелькнул золотой локон. Худая и маленькая, она уверенно двигалась вдоль лавок, огибая поток людей. Никто не обращал на нее внимания, словно бы не видел, но Кевин сразу понял — она — и метнулся вперед. «Вы что, с ума сошли?» — прошипел он, хватая ее за руку, и даже не задумываясь, насколько сильно он сам мог сейчас привлечь внимание. Она удивленно вскинула голову. Лицо было скрыто капюшоном, но глаза сверкали яростью. «Отпусти», — спокойно и строго ответила она. Кевин с удивлением отметил, что его пальцы начали разжиматься. Он сосредоточился и снова сжал ее руку, потянул чуть в сторону. «Тут очень опасно». «Значит, безопаснее с тобой?» Он растерялся. «Нет, опасно везде». «Раз так...» Значит, нет никакого смысла прятаться и убегать. Он не нашел что ответить. Пришлось отпустить ее руку. Рада, что мы все выяснили. Благодарю за беспокойство, но я продолжу искать то, зачем пришла. И она двинулась дальше, сквозь словно бы не замечавшую ее толпу. Стойте, а что вы ищете? Кое-какую древнюю магию, практически заброшенную. А именно. Она вскинула голову. Из-за низко надвинутого капюшона ей пришлось почти запрокинуть голову, из-за чего взгляд казался еще более величественным. «Мне нужны пространственные спирали. Их можно здесь достать?» Кевин напишел. «Да уж, эта магия была действительно очень древней, и совершенно очевидно, что сейчас мало кто ею владеет». «Да, но не на рынке». «Правда? Где же?» «Приходите в пансион сегодня вечером, когда стемнеет». «Не заходите через главный вход. Встретимся возле небольшой церкви. Она на том же участке, но за домом в парке справа. Я принесу спирали». Она кивнула, повернулась и снова сделала шаг. «Подождите!» «Что еще?» «Почему вы уверены, что это не ловушка?» «А это ловушка?» «Нет, нет, конечно». «Вот поэтому художники, умеющие чертить пространственные спирали, Они могут быть злыми и коварными, иначе бы их сожрал хаос. И она ушла. На этот раз Кевин не стал ее останавливать, бегом направившись домой, где его ждали кисти и пергаменты.